A u «Ты у меня дождешься!» — кричала она, продолжая погоню за Карлсоном. Время от времени она подпрыгивала, чтобы стукнуть его выбивалкой, но он только смеялся и набирал высоту. Малыш тоже хохотал до слез и никак не мог остановиться. От смеха у него даже заболел живот, и когда все они в третий раз очутились в его комнате, он кинулся на кровать, чтобы хоть немножко передохнуть. Смеяться у него уже не было сил, но он все же становился от смеха, глядя, как Фрёкенбок мечется вдоль стен, пытаясь поймать Карлсона. «Гей-гей!» — подбадривал её Карлсон. «Я тебя всыплю за это, гей-гей!» — кричал, едва переводя дыхание Фрёкенбок. Она со стервенением размахивала выбивалкой, и в конце концов ей удалось загнать Карлсона в угол, где стояла кровать малыша. «Ну вот!» — воскликнула она с торжеством. «Попался, голубчик!» Но вдруг она издала такой вопль, что у малыша загудело в ушах. Он перестал хохотать. «Эх, Карлсон попался!» — подумал он. «Но попался не Карлсон. Попалась Бок. Большой палец ее правой ноги угодил в мышеловку. «Ой! Ой-ой-ой!» — стонала Бок. «Ой-ой-ой!» Она подняла ногу и в ужасе уставилась на странную вещь, вцепившуюся в ее большой палец. Ой, «Ой-ой-ой-ой!» — завопил уже малыш — «Подождите, я сейчас ее раскрою! О, простите, я этого не хотел!» «Ой-ой-ой-ой-ой!» — Продолжал вопить когда малыш помог ей высвободить палец, и к ней вернулся до речи. «Почему у тебя мышеловка под кроватью?» Малышу было очень жаль мышеловки, и он сказал, запинаясь, Потому что. Потому что мы хотели. Мы хотели поймать нежданную мышку. Ну, конечно, не такую большую, объяснил Карлсон. Маленькую мышку с длинным хвостиком. Фрёкенбок Бок покосилась на Карлсона и застонала. Опять ты? Когда же ты уберешься отсюда в конце концов? И она снова погналась за ним с выбивалкой. «Гей-гей!» закричал Карлсон. Он вылетел в переднюю, а оттуда в большую комнату, а потом из нее в комнату малыша, и снова началась погоня по всей квартире. В кухню, из кухни, в спальню, из спальни. «Гей-гей!» кричал Карлсон. «Ты у меня сейчас получишь! Гей-гей!» погрозила бок задыхаясь от быстрого бега. Она замахнулась выбивалкой и прыгнула, что было Сил, Но забыв в азарте погони, что сдвинула всю мебель к дверям спальни, споткнулась о книжную полку, стукнулась обо что-то головой и с грохотом рухнула на пол. «Все, теперь в Нурландии снова будет землетрясение, сказал Карлсон. Но малыш в испуге кинулся к Бок. «Ой, вы не расшиблись?» — спросил он. «Бедная, бедный, бедный фрекенбок «Помоги мне добраться до кровати!» «Будь добр!» — прошептала фрекенбок. И малыш это сделал, вернее, попытался сделать, но фрекенбок была такая грузная, а малыш такой маленький, что у него ничего не вышло. Но тут к ним подлетел Карлсон. «Один и не пытайся!» — сказал он малышу. — Я тоже хочу помочь ее тащить, ведь самый послушный в мире я, а вовсе не ты. Карлсон и малыш собрались силами и в конце концов доволокли фрекенбок до кровати. — Бедный фрекенбок! — вздохнул малыш. — Как вы себя чувствуете? Вам больно? Фрекенбок ответил не сразу, словно собираясь с мыслями. — Мне кажется... «У меня во всем теле нет ни одной целой косточки», — сказала она наконец. Но болеть, пожалуй, ничего не болит. Вот только когда смеюсь, и она так захохотала, что кровать под ней затряслась. Малыш с испугом глядел на нее. «Что это с ней такое?» «Как хотите, молодые люди!» «Но такая тренировка, как нынче вечером, не часто выдается», — сказала она. «И, боже праведный, до чего же это взбадривает!» Она энергично кивнула. «Мы с Фридой занимаемся гимнастикой по программе упражнения для домашних хозяек. Теперь Фрида узнает, что значит бегать. Подождите-ка!» «Гей -гей — Гей-гей! — завопил Карлсон. — Ты прихватишь с собой эту убивалку, и тогда сможешь гонять Фриду по всему гимнастическому залу и так взбодрить ее, что она своих не узнает. Бок вытаращил на него глаза. — Ты еще со мной разговариваешь? Ты бы лучше помолчал, да пошел на кухню и принес мне несколько тефтелек. Малыш радостно засмеялся. «Да, после таких прыжков просыпается зверский аппетит», — сказала она. «Угадай, кто лучший в мире подносчик тефтелей, сказал Карлсон, убегая на кухню. Потом Карлсон, Малыш и Бок, сидя на кровати, уплетали прекрасный ужин с таким аппетитом, что за ушами трещало. Карлсон принес из кухни полный поднос еды. Я обнаружил яблочную запеканку с ванильным соусом. Кроме того, я прихватил ветчины, сыра, колбасы, соленых огурцов, несколько сардин и кусочек печёночного паштета. Но скажи на милость, куда ты засунула торт со взбитыми сливками? Его я не нашел. У нас торта нет, — ответила Фрекенбок. У Карлсона дрогнули губы. — И ты полагаешь... — Что можно наесться тефтелями, яблочной запеканкой с ванильным соусом, ветчиной, сыром, колбасой, солеными огурцами да двумя жалкими крохотными сардинками? Бок поглядела на него в упор. — Нет, — сказала она, подчеркнуто спокойным тоном, — но ведь есть еще и печеночный паштет. Ник — Никак! Когда еще малышу не было так вкусно. Малыш и Карлсон, и Бок сидели редком на кровати и жевали, глотали, и им было так уютно втроем. Но вдруг Фрёкенбок вскрикнула. «Боже праведный! Ведь малыш должен быть изолирован! А мы притащили сюда этого малого!» И она указала пальцем на Карлсона. Никто его не тащил, сказал малыш, он сам прилетел. Но все же малыш встревожился. Подумай, Карлсон, а вдруг ты заболеешь этой самой Тиной? Угу, угу, промычал Карлсон, потому что его рот был набит яблочной запеканкой, и он не сразу смог заговорить. Что мне, какая там тина! Де -де -де? Подумаешь! К тому, кто переболел плюшечной лихорадкой, никакая зараза не липнет. — Нет, все равно нельзя, — сказала Фрекенбок со вздохом. Карлсон проглотил последнюю тефтельку, облизал пальцы и сказал. — Что и говорить. В этом доме живут, конечно, впроголодь, но в остальном мне здесь хорошо. Так что я готов себя здесь тоже изолировать о боже праведный воскликнула фрекенбок она поглядела на карлсона потом на пустой поднос после тебя мало что остается сказала она карлсон соскочил на пол и похлопал себя по животу после того как я поем остается стол сказал он единственное что остается это стол потом карлсон нажал свою кнопку Мотор заработал, и Карлсон полетел к раскрытому окну. «Привет!» — крикнул он. «Теперь вам волей-неволей придется некоторое время обойтись без меня. <къех> я тороплюсь». «Привет, Карлсон!» — крикнул малыш. «Тебе в самом деле пора улетать». «Так скоро?» — печально добавила Бок. «Да, мне пора поторопиться!» — крикнул Карлсон. «А то я опаздываю к ужину!» «Привет!» — и он улетел.